Глава девятнадцатая. «Что случилось?» «Господи! Коди, веди ее на кухню!» скомандовала и, подхватив под руки Джину, я, едва волоча избитую девушку в единственное на первом этаже помещение, где находились стулья, сердито проворчала. «Надо бы в холл диван поставить!» Хейли буквально тащили на себе Коди и мадам Лукетт. Лаура, увидев нашу процессию, рванула на кухню и загремела посудой. К тому времени, когда мы довели избитых девушек до стульев, в тазу была готова горячая вода, полотенце разорвано на лоскуты, а невесть, откуда взявшаяся баночка с мазью, ждала своего часа на столе. — Держите их, чтобы не свалились! Лаура, помоги Коде, я начну! Лекаря пригласить надо! «Мадам Лукет, вызовите констеблей!» «Не надо констеблей!» просипела Джина, наконец, подав голос. «Что значит «не надо»? На вас живого места нет!» возмущенно прикрикнула, бросив негодующий взгляд на Джину, у которой была разбита губа и заплыл глаз. «Мадам Лукет, не надо констеблей! И лекаря не надо! Мы сами уж как-нибудь!» заявила старушка, а я даже после таких слов опешила и не сразу нашлась, что сказать, недовольно буркнув. «Кости целы?» «Да», — коротко ответила Джина, тотчас поморщившись и зашипев, стоило мне приложить к ее ссадине на щеке теплую и мокрую тряпку. «Кроме лица куда еще прилетела?» процедила сквозь зубы решив непременно выяснить у девиц, кто это сделал и почему они это терпят. Судя по сочувствующим, но неудивленным взглядам мадам Лукет, мадам Лаура и Коди, такое происходит не впервые. «Хейли, пароли!» — пробормотала Джина, снова прошипев от боли. «Поставьте стулья в ряд и уложите на них Хейли!» Тяжело вздохнув, распорядилась и занялась обработкой ран из Только спустя час, когда раны у обеих избитых были обработаны, а девушки уведены в свою комнату, я, собрав всех постояльцев на кухне, приступила к допросу. У мадам кладии они работают, пробормотала мадам Лукет первой, не выдержав моего испытующего взгляда. Иногда вот такое случается. Они завтра будут довольны. Работать с синяками нельзя, а за вынужденный простой и полученные травмы им начальница возмещает. «Кошмар какой! Почему они не уходят?» Потрясенно воскликнула, с недоумением уставившись на мадам Лукет и остальных, лица которых были совершенно равнодушные. «Конечно, кто я такая, чтобы осуждать выбор Джины и Хели? Но терпеть избиение точно бы не стало!» поэтому была настроена в ближайшее время серьезно поговорить с девушками. — Я говорила, но молоды еще, не слушают, — ответила мадам Лукет. Коди и Лаура согласно кивнули, Брэндон же проговорил. — Мадам Зоуи, Джина и Хейли копят на кондитерскую, так мне говорили. — Хм, спасибо поблагодарила мужчину, мысленно с облегчением вздохнув, порадовавшись за девушек, все же не совсем пропащей. Я, попросив мадам Лауру заглянуть в их комнаты и проверить, как они там, позвала с собой Коди и Брэндона в кладовую. Обсуждать произошедшее более не было смысла, а до наступления ночи хотелось бы разобрать забитое старьем еще одно помещение. «Надо все отсюда вытащить в холл», Я завтра разберу, что оставить, а что выбросить. Произнесла я, показав на горы хлама, шаткая конструкция которого выселась до самого потолка. «Сделаем, мадам Зои. Вы только здесь не мешайтесь!» С улыбкой проговорил Брентон, берясь за шляпную коробку. От изумления тотчас сохнув. «Что-то больно, она тяжелая!» «Ставь на место и открывай крышку!» Скомандовала и уже через секунду с недоумением взирала на гантели, которые зачем-то хранились в шляпной коробке. Спустя еще пару минут я рассматривала старинную напольную вешалку и потянулась было за вазой, но решительно повернула к выходу, понимая, что мужчины таким темпом провозятся не один день. Остаток дня я вместе с мадам Лукет и мадам Лаурой провела на кухне, отмывая стены от грязи и жира. Время от времени из холода носилась рогань и фырканье мужчин, а маленькое помещение все больше зарастало мусором. И только за два часа до полуночи мужчины, разобрав только половину кладовки, поужинав, отправились к себе. Я тоже, более не задерживаясь, поспешила в свои хоромы и, проходя мимо старого сундука, облезшего пуфы и прочих занятных вещиц, с трудом себя удерживала, чтобы не начать разглядывать сокровища, и даже почти прошла мимо, но... «Хм, а это что такое?» Пробормотала, подняв непонятную штуковину, и я принялась ее крутить, рассматривая со всех сторон. Однако небольшая, овальной формы зеленая вещица с кнопочкой и сквозным отверстием упрямо продолжала таить свой секрет. Спросить тоже было не у кого. Время позднее, и все разошлись по своим комнатам, поэтому, с сожалением, отложив неопознанный объект, я с сожалением проворчала. Ладно, завтра узнаю, мадам лукет. Направилась в хозяйскую половину, но, не успев сделать и двух шагов, испуганно подпрыгнула от оглушительного дребежащего звона, раздавшегося из кухни. Я недолго размышляя, подхватив какую-то палку, рванула к нарушителю спокойствия. «Мадам Зои, стойте!» Приглушенный крик эсье Брэндона остановил меня у самой двери кухни. «Не ходите! Там точно фермеры! Сегодня рыночный день! Если уже гремят, значит, пьяные в стельку!» «Какие фермеры? Я их сегодня выгнала!» растерянно уточнила, вздрогнув от очередного звона. Как они? Окно? Мизель Флорет тоже один раз не пустила. Так они напились, разбили окно, забрались в дом, разнесли кухню, зал и холл с номерами. Так обозлились за отказ, прошептал Брендон, невольно отпрянув от очередного громоподобного звона. Кастрюлю уронили. Отрешенно пробормотала но быстро придя в себя, скомандовала. «Тащи к дверям сундук, подопрем их. Все, что тяжелое, неси. А я к Лауре, пусть констебли вызывает». «Мадам, они вернутся только еще злее, чем обычно», предупредил брендон и я понимала его опасения. Но сидеть и бояться каждого звука, ждать, пока пьяные фермеры разгромят мой дом, не могла. Констебли прибыли быстро. Я, признаться, не ожидала такой скорости от блюстителей порядка. В холл ворвались не менее десяти человек, и, не задерживаясь ни на секунду, тотчас устремились к дверям трактира, за которыми вот уже пять минут не раздавалось ни звука. «Разобрать! Быстро!» — приказал до боли знакомый голос. Мужчины в форме тотчас набросились на баррикаду, являя моему взору капитана. «Вы?» — одновременно воскликнули мы, оба оторопело уставившись друг на друга, разом проговорив. «Что вы здесь делаете?» «Это мой дом. Я его два дня назад купила», — первая ответила, своими словами приводя капитана, по-моему, в безысходный ужас. «И почему я не удивлен?» Тотчас обреченно простонал е Стэнли заинтересованно оглядев устроенный по моей просьбе в холле погром и с шумом выдохнув, продолжил. «Вы другой дом не могли выбрать?» «А что с этим не так?» Тут же спросила, причувствуя очередную проблему. «Он у нас на особом контроле. Здесь часто собираются опасные люди, которых ищут по всей стране. Не знаю, почему они облюбовали это место, но сюда стекаются». «Не только карманные воришки, мадам Зои. Я же... Я не знала...» Потрясенно произнесла, покосившись на констеблей, которые вандальным образом раскидывали мою старую мебель, чтобы освободить проход к трактиру. «Они, наверное, окно разбили и пролезли. Я выгнала сегодня фермеров». «Там мои люди», — коротко ответил Исье Стэнли, — с недоумением обернувшись на истеричный смех одного из своих подчиненных. «Здесь только кот! Капитан, его арестовывать будем?» прокричал констебль и громогласно расхохотался.